Сколько, прервав разговор с ужиновшей на камбузе Лерой, Триска посмотрел на вошедшего Бориса Игнатьевича. Пока четыре, но продолжает увеличиваться. Что случилось? насторожилась девушка. На море шторм, объяснил Кок. И судя по приборам, он будет нешуточным. Тарас решил погружаться. Глубоко? Пока на 700 футов. Хочешь, покажу фокус. Давайте. Элла с готовностью отложила ложку, пока Борис Игнатьевич натягивал над столом тонкую леску с привязанным к ней спичечным коробком. Теперь следи, как он будет медленно, медленно опускаться вниз. У девушки округлились глаза. А почему так происходит? Внешнее давление на стенки лодки. А что будет, когда коробок окажется на столе? Нас раздавит, как яичную скорлупу, а переди в коках мыкнул треска. Ейцо видала когда-нибудь? На картинке, сказала девушка, не в силах представить мощь, которая могла бы сотворить такое с огромной и, как ей казалось, несокрушимой лодкой. Ладно, тебе ребёнка пугать. Ничего с нами на такой глубине не случится, осадил подчинённого Борис Игнатьевич. А ты доедай, дай давай. Вон, а стыло уже всё. Послушно взяв ложку, Лера стала быстро приканчивать и вправду подостывшую кашу, изредка с подозрением косясь на подвешенный коробок.